Глава 1195. -я. Восьмая жизнь. «Патриарх, спасите меня!» Закричал один из членов делегации клана Цзы, изо всех сил пытавшийся дать отпор руке сотворённой магической формацией. Но все его магические техники разбились, а его самого разорвало на части. Кровь погибшего старика исчезла в клубящихся тучах. Иллюзорную руку окружал ореол истребляющей силы, Чёрные тучи то и дело озарили вспышки молний, грохочущий гром, казалось, затмил собой все звуки на небе и земле. Мужчина из клана Цзы с покрасневшими глазами выполнил магический пас, выбросил из своей бездонной сумки целый рэй магических предметов, но они разбились о гигантскую руку. Из его рта обрызнула кровь, забрызгав ему подбородок. С диким воплем жуткая сила стёрла его с лица земли. Ещё двое практика в клана Цзы несколькими магическими пассиями призвали нити кармы. В следующее мгновение карма была уничтожена страшной рукой. «Патриарх, спасите нас!» В криках людей из делегации клана Цзы слышалось всё большее отчаяние и ужаса. К несчастью для них их крики о помощи тонули в оглушительных раскатах грома. Схватка шла с головокружительной скоростью. Манхау одной взрывной атакой смертельной формации Южных Небес мгновенно убил практически всех членов делегации клана Цзы. Спустя всего секунду в живых осталось только двое. Молодой человек и старейшина, возглавлявший группу, отправленную на планету Южные Небеса. Они бросились бежать, насчитанные считанные отсрочив свою смерть. Тем не менее, рука с пугающей скоростью бросилась след за ними. «Мэн закричал старик. «Твой клан Фан что, хочет развязать войну с кланом З. По взмаху руки его культивация породила ураган настолько громкий, что он мог потягаться с громом, Манхаус ледяной маской выбросил руку перед собой. Рука магической формации вонзилась в чёрные тучи, куда только что нырнули двое выживших практиков. Кашляя кровью, старик обречённо почувствовал, как его тело начало разрушаться. За миг до его уничтожения молодой человек взмахнул рукавом и ударил старика по спине. «Раз уж ты всё равно покойник, почему бы тебе не помочь мне?» Пробормотал он. Огромная рука продолжала мчаться через тучи, отчего те яростно бурлили. К этому моменту небесный грохот наконец достиг практиков внизу, однако в вышине они не видели ничего, кроме дрожащих туч. Оттуда, словно серебряные драконы, беспрерывно били молнии, как будто кто-то выдавливал их из грозовых туч. Вместе с молниями из тучной земли внизу начали падать капли дождя размером с горошину. Чего никто не заметил, так это того, что среди обычных капель дождя некоторые имели алый оттенок. Всё потому, что это были не простые капли дождя, а кровь людей из клана Цзэ. В ней практически отсутствовала жизненная сила, похоже, большую её часть убрали в себя сами тучи. В гуще плотной пелены смолистых туч в позе Лотоса медитировала фигура. Её окружали облака кровавых брызг, которые она стремительно поглощала. При ближайшем рассмотрении становилось ясно, что от этой фигуры исходили эманации кармы клана Цзы, а также слабая жажда убийства. Это был кровавый клон Манхао. Спустя столько лет культивация Мэнхэу выросла настолько, что его кровавый клон, по сути, стал бесполезен, оставшийся лежать в бездонной сумке. Мэнхэу уже отказался от идеи превратить его в кровавое божество. Покушение отзытянем Зы Тянем на отца Мэнхэу возвело его жажду убийства до уровня, где он решил собрать кровь ещё нескольких поколений клана Цзы и продолжить создание кровавого божества с силой пробуждения порядка. Поэтому кровавый дождь оказался куда меньше, чем должно было быть. Дошедшая до земли кровь сильно смешалась с дождём, поэтому никто её не заметил. Более того, только одна такая капля упала на лоб одному из гостей. Тот ошеломлённо стёр её, ограничившийся задачным взглядом на небо. Тем временем в грозовых тучах Манхау рассеял руку магической формации, после неё в облаках остался только огромный отпечаток ладони. Одна ладонь раздавила практиков клонадзою, словно горстку муравьёв. Эта сила не принадлежала Мэнхау, но сейчас он чувствовал себя невероятно могущественным, словно обладал властью над силами неба и земли. Такое чувство контроля человек ощущал, когда среди всего живого остановился непобедимым. Когда рука исчезла, в её отпечатке осталось два человека, та самая парочка, которую он не убил. Точнее было сказать, что из них в живых остался только один — Аура старика полностью исчезла, на его спине зияла дыра, через которую можно было увидеть, что внутри напрочь отсутствовали органы. В этой пустой скорлупе прятался молодой человек. Он явно не просто спрятался внутри, а использовал какую-то зловещую секретную магию, позволившую ему избежать смерти от атаки гигантской сети. С треском пустая оболочка старика рассыпалась на части, молодой человек зашатался и закашлялся кровью, и... Множество нитей кармы заполнили пространство вокруг него, превратившись в нечто похожее на перемещающую магическую формацию. Его кровь тоже исчезла в бурлящих тучах, где её жадно поглотил скрытый внутри кровавый клон. Разумеется, молодой человек не знал об этом. Когда он начал таять в воздухе, Мэнхао холодно хмыкнул. «Никуда ты не пойдёшь!» – произнёсся он и бросился в атаку. От удара кулака воздух исказился... Как только Мэнхоу оказался достаточно близко, всё его естество внезапно пронзило чувство опасности. Именно в этот момент молодой человек жутковато улыбнулся. «Наконец-то ты достаточно близко!» Прошептал он. Вместо того, чтобы уклониться, он бросился на Манхао. С грохотом тело молодого человека разорвало на части, разметав во все стороны куски плоти и кровь, но его смех всё ещё стоял в воздухе. «Мэнхоу, теперь наша карма связана!» «При следующей нашей встрече, всё твоё станет моим! Запомни наше общее имя! Мы зовёмся Цзэдуньян!» С диким хохотом тело молодого человека растворилось в воздухе, Манхау Хмура стал сопарить в одиночестве. Наконец он задумчиво посмотрел на свой кулак и вздохнул. «Я хотел убить его, но похоже это была часть его плана. Какой хитрый малый этот Цзэдуньян!» Приведённые им практики клана Цзэ были лишь дымовой завесой. Единственной причиной, почему он посмел посетить планету Южной Небеса, заключалось в желании связать меня кармой при помощи секретной магии клана Цзы и использовать какую-то загадочную даосскую магию. Я заманивал его в ловушку, не замечая, что и он делает то же самое. Он хотел погибнуть не от смертельной формации Южных Небес, а от рук Мэнхао. Пока Мэнхао размышлял о последней стычке, скрывающийся в облаках кровавый клон медленно поднялся вверх. Он сильно преобразился, став намного сильнее получив могущественную ауру кармы клана Цзы, и, похоже, он находился на грани прорыва. Ещё немного работы, и он поднимется на ступень кровавого божества, способного на пробуждение порядка. Если произойдёт пробуждение порядка, и интересно, получившееся существо будет таким же сильным, как сам Цзы Тянь? На время он решил выбросить мысли о Цзы Дуньяне из головы, отныне ему просто придётся держаться на стороже против нового могущественного врага убрав кровавого клона в бездонную сумку, он нырнул в облака. Тем временем в клоне Цзы на Девятой горе располагалась запретная территория – кладбище. Там в ряд стояли девять бронзовых гробов, испещрённые замысловатыми магическими символами, семь из них стояли пустыми без крышек, только восьмой и девятый гроб были крепко заперты. Внезапно с громоподобным грохотом крышка восьмого гроба отлетела в сторону, изнутри гроба повеяло могучей аурой, а потом оттуда выснулась рука – Сперва она дрожала, но потом дрожь прошла, и она схватилась за стенку гроба. Оттуда медленно поднялся человек. Его костлявое тело, похожее на оживший труп, было настолько высохшим, что черты лица практически стёрлись. Несмотря на такое состояние тела, на его лбу отчётливо виднелась метка... метка эшелона. Удивительно, но этот человек являлся одним из членов эшелона. Он глубоко вдохнул энергию неба и земли в округе, Это помогло ему быстро регенерировать своё тело. Когда в него потекла жизненная сила, кровь и плоть восстановилась. Теперь он выглядел как молодой человек. Черты его лица медленно преображались, пока не приняли форму лица, которого никто никогда не видел. «Мне всё равно больше по душе внешность моей седьмой жизни», — хрипло сказал он. «Он всегда был моим любимчиком в младшем поколении». Его лицо быстро поменялось на лицо Дзы Дуньяна — «Карма связана, и моё восьмое тело пробудилось. Я также нашёл себе тело для моей девятой жизни. Мэнхао, как только мы разделим одно тело, ты станешь моей девятой жизнью!» Цзэй Дуньян рассмеялся зловещим и сухим, словно шуршание древнего пергамента смехом. Он поднял глаза на возникшее над ним гигантское око, внутри которого сидел старик. Оба посмотрели друг другу в глаза... Самым пугающим во всем этом было то, что взгляд старика внутри Ока и Цзидуньяна были абсолютно одинаковыми.